Нечестный обмен. Лишь в пять часов Алекс наконец приземлился в аэропорту Лондон-Сити. Так заканчивался долгий раздражающий день, за который ему пришлось объехать три страны по земле и воздуху. Они с Джек поехали из Амстердама в Антверпен и чуть-чуть опоздали на рейс, вылетавший в обед. Просидев три часа в аэропорту, они наконец-то сели на старенький Фокер-50, который, как показалось, летел через Ламанш целую вечность. Не слишком ли много времени Алекс потратил, пытаясь скрыться от Дамьена Крея? Прошел уже целый день. Но, по крайней мере, аэропорт был с нужной стороны Лондона, не слишком далеко от Ливерпуль-стрит и штаба Ми-6. Алекс собирался отдать флешку прямо в руки Алану Бланту. Пока флешка у него, он не чувствовал себя в безопасности. А вот когда ее заберет Ми-6, можно будет немного расслабиться. Таков был план, но все изменилось, едва он вышел в зал для пребывающих. Возле кофейни сидела женщина и читала вечернюю газету, словно специально развернув ее так, чтобы Алекс увидел первую страницу. Фотография Сабины и заголовок. «Исчезновение школьницы в госпитале». «Сюда!» — сказала Джек. — Надо взять такси. Джек! Джек, увидев, как Алекс изменился в лице, проследила за его взглядом. Не сказав больше ни слова, она торопливо прошла к единственному в аэропорту газетному киоску и купила газету. Сама статья была короткой, но, собственно, и рассказывать еще было нечего. Пятнадцатилетняя школьница из Южного Лондона утром навещала отца в госпитале уайт Отец недавно был ранен во время террористического акта на юге Франции. В отделении ее никто не видел. Она необъяснимым образом исчезла. Полиция ищет любых свидетелей. Мать Сабины уже выступила по телевидению, упрашивая ее вернуться домой. «Это Крей», — глухим голосом проговорил Алекс. «Он добрался до нее». «Боже, Алекс!» У Джек тоже перехватило дыхание. Он пошел на такое ради флешки. Можно было догадаться. Мы не могли этого предвидеть. Откуда он вообще узнал, что она моя подруга? Алекс ненадолго задумался. «Ясен», — наконец ответил он на свой вопрос. Это он рассказал все Крею. «Ты должен немедленно поехать в ми -6. Это единственный вариант». «Нет. Я сначала хочу съездить домой». «Алекс, зачем?» Алекс в последний раз посмотрел на фотографию, потом нервно смял страницу в руках. «Крей мог оставить мне весточку». Крей действительно оставил ему весточку, но совсем не такую, как ожидал Алекс. Джек вошла в дом первый, проверяя, нет ли засады. Потом позвала Алекса и с мрачным видом встретила его в дверях. «В гостиной», — сказала она. Там стоял новенький широкоэкранный телевизор. Кто-то побывал в доме и оставил его посреди комнаты. К телевизору сверху была прикреплена веб-камера. Новый красный провод уходил к розетке в стене. «Подарочек открой», — пробормотала Джек. «Не кажется мне, что это подарок», — сказал Алекс. Рядом с веб-камерой лежал пульт. Алекс с неохотой взял его. Он понимал, что ему совсем не понравится увиденное. но просто бросить его и уйти тоже нельзя. Алекс включил телевизор. Экран моргнул и зажегся, и Алекс вдруг оказался лицом к лицу с Дамьеном Крейем. Почему-то он даже не удивился. Интересно, Крей уже вернулся в Англию или вещает из Амстердама? Он знал, что это прямая трансляция, а его изображение по веб-камере передается Крею. Алекс медленно присел перед экраном, не выражая никаких эмоций. «Алекс!» Крей выглядел расслабленным, даже веселым. Его голос звучал настолько четко, словно он сидел в комнате рядом с ними. «Рад, что ты сумел благополучно вернуться. Мне не терпелось с тобой поговорить». «Где Сабина?» — спросил Алекс. «Где Сабина, где Сабина? Как мило! Ах, первая любовь!» Изображение на экране сменилось. Джек ахнула. Сабина лежала на кровати в пустой комнате. Ее волосы были растрепаны, но в остальном она выглядела целой и невредимой. Она смотрела в камеру, и Алекс увидел страх и смятение в ее глазах. Потом снова появился Крей. «Мы ничего с ней не сделали. Пока», — сказал он. «Но можем начать в любой момент». «Я не отдам вам флешку». — сказал Алекс. — Послушай меня, Алекс. Крей наклонился вперед, и его лицо стало еще ближе к экрану. — Молодые люди сейчас настолько безрассудны. Из-за тебя у меня возникли большие непредвиденные проблемы и расходы. И сейчас все очень просто. Ты отдашь мне флешку, а если не отдашь, твоя подружка умрет, и ты увидишь весь процесс на видео. — Не слушай его, Алекс! — воскликнула Джек. — Он слушает меня. «А вас я попрошу не перебивать». Крей улыбнулся. Он выглядел совершенно уверенным в себе, словно давал очередное интервью для журнала о звездах. «Я понимаю, что у тебя сейчас происходит в голове», продолжил он, снова обращаясь к Алексу. «Ты собираешься пойти к своим друзьям из ми -6. Я настоятельно советую тебе так не поступать». «Откуда вы знаете, что мы там еще не были?» спросила Джек. «Я очень надеюсь, что вы там не побывали». «Ответил Крей. Потому что я человек очень нервный. Если мне покажется, что кто-то наводит обо мне справки, я убью девчонку. Если за мной начнут следить незнакомые люди, я убью девчонку. Если полицейский на улице просто повернет голову в мою сторону, я всерьез задумаюсь, не убить ли девчонку. И я обещаю, если ты не принесешь мне флешку лично до десяти утра завтрашнего дня... «Я немедленно убью девчонку». «Нет!» — дерзко воскликнул Алекс. «Ты можешь врать мне, Алекс, но ты не можешь обмануть себя. Ты не работаешь на Мишесть. Они ничего для тебя не значат. А вот девчонка значит. Если ты оставишь ее умирать, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. И на ней все не закончится». Я устрою охоту на всех остальных твоих друзей. У меня длинные руки, Алекс. Я уничтожу все и всех, кто тебе дорог. А потом приду за тобой. Так что не дури себе голову. Давай покончим с этим прямо сейчас. Дай мне то, что мне нужно. Тишина. «Где мне вас найти?» — спросил Алекс. Слова казались горькими на вкус. То был вкус поражения. «У меня дома, в Уилдшере. Можешь взять такси от вокзала в бате. Все водители знают, где я живу». «Если я привезу вам флешку...» Алекс с трудом находил нужные слова. «Откуда мне знать, что вы ее отпустите? Откуда мне знать, что вы хоть кого-то из нас отпустите? Именно!» — снова вставила Джек. «Откуда нам знать, что вам можно доверять?» «Я был удостоен рыцарского звания!» — воскликнул Крей. «Мне доверяет сама королева!» Экран погас. Алекс повернулся к Джек. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. «Что мне делать?» — спросил он. «Не слушай его, Алекс. Иди в Ми-6». «Не могу, Джек. Ты же слышала, что он сказал. Завтра до десяти утра. Ми-6 ничего не успеет сделать за это время». а если и попытаются то крей убьет сап он опустил голову и закрыл лицо ладонями я не могу этого допустить ее вообще втянули в это только из за меня я не смогу себе этого простить но алекс если удар орла чтобы это ни было состоится то может пострадать намного больше людей мы не можем этого знать «Ты что, думаешь, Крей бы затеял все это, если бы просто хотел ограбить банк или еще что-нибудь такое?» Алекс промолчал. «Крей, убийца, Алекс! Прости, я бы очень хотела тебе помочь, но не знаю как. Но одно я знаю точно. Ты не должен просто так ехать к нему домой». Алекс надолго задумался. Пока Крей держит в заложницах Сабину, у него на руках все козыри. Но, может быть, он все-таки сможет вызволить ее. Придется, конечно, для этого пожертвовать собой. Он снова станет пленником Крея. Но Сабина выйдет на свободу. И тогда Джек сможет связаться с Ми-6. И, может быть... Может быть. Алекс даже сумеет выбраться из этой переделки живым. Он быстро изложил свою идею Джек. Она внимательно слушала. И с каждым новым словом все больше мрачнела. «Это жутко опасно, Алекс», — сказала она. «Но может сработать. Нельзя отдавать ему флешку. Я не отдам ему флешку, Джек. А если все пойдет не так?» Алекс пожал плечами. «Тогда край выиграет. Удар орла состоится». Он попытался улыбнуться, но в голосе не было ни грамма веселья. «Но, по крайней мере, мы наконец-то узнаем, что это такое». Дом стоял на краю Батской долины. минутах в двадцати езды от вокзала. В одном Крей не соврал, таксист знал, где он живет. Ему не нужна была ни карта, ни даже адрес. И когда машина свернула на частную дорогу, ведущую к главным воротам, Алекс понял, почему. Дамьен Крей жил в итальянском монастыре. Если верить газетам, он увидел его в Умбрии, влюбился в здание, и перевез его в графство Сомерсет буквально по кирпичику. Здание в самом деле выглядело потрясающе. Оно очень выделялось на фоне долины, даже несмотря на то, что скрывалось за высокой кирпичной стеной медового цвета с резными деревянными воротами высотой метров в десять. За стеной Алекс видел покатую крышу из старокотовой черепицы, а за ней — замысловатую башенку с колоннами. с водчатыми окнами и миниатюрными зубцами. Сад по большей части тоже перевезли из Италии. Темно-зеленые экипарисы и оливковые деревья. Даже погода здесь казалась совсем не английской. Выглянуло солнце, небо было ярко-голубым. Должно быть сегодня самый жаркий день в году. Алекс расплатился с таксистом и вышел из машины. Он был одет в светло-серую велосипедную рубашку-трейлрайдер с короткими рукавами без налокотников. Идя к воротам, он немного расстегнул молнию, доходившую до самой шеи, позволяя ветру щекотать кожу. Из отверстия в стене торчала веревка, и он потянул за нее. Зазвонил колокол. Должно быть, этот колокол когда-то созывал монашек на службу. Во всем этом было что-то очень мерзкое. Святое место вырвали с корнем и перевезли в другую страну, чтобы превратить в логово безумца. Ворота открылись автоматически. Алекс прошел через них и оказался в Клуатре, на прямоугольной площадке с идеально подстриженной травой, окруженной статуями святых. Впереди виднелась часовня XIV века с пристроенной к ней виллой. Каким-то образом им удавалось сосуществовать в идеальной гармонии. В воздухе пахло лимонами. Откуда-то из дома звучала поп-музыка. Алекс узнал песню «Белые дорожки». Крей слушал собственный альбом. Входная дверь была открыта. Вокруг по-прежнему никого не было, так что Алекс прошел внутрь. Дверь вела прямо в широкий просторный зал с мраморным полом и красивой мебелью. Посреди зала стоял палисандровый рояль. а на простых белых стенах висели средневековые алтарные картины. Ряд из шести окон выходил на террасу, за которой виднелся сад. Белые муслиновые шторы от пола до потолка слегка покачивались на ветру. Дамьен Крей сидел в резном деревянном кресле. На руках у него свернулся белый пудель. Когда Алекс вошел в комнату, мужчина поднял голову. «А, вот и ты, Алекс!» Он погладил собаку. «Это пузырик. Правда, красивый?» «Где Сабина?» Спросил Алекс. Крей сразу нахмурился. «Я не терплю, когда мне диктуют условия», сказал он. «Особенно у меня дома». «Где она?» «Хорошо». Момент гнева прошел. Крей поднялся, пес спрыгнул с его колен и убежал. Пройдя к письменному столу, Крей нажал на какую-то кнопку. Через несколько секунд открылась дверь и вошел Ясон Григорович. Сабина была с ним. Увидев Алекса, она вытаращила глаза, но не смогла ничего сказать. Ее руки были связаны, а рот заклеен скотчем. Ясон усадил ее в кресло и встал рядом. Он старался не встречаться взглядами с Алексом. «Видишь, Алекс, вот она», — сказал Крей. «Немного напугана, но совершенно целая и невредима». «Почему вы ее связали?» — резко спросил Алекс. «Почему не даете ей говорить?» «Потому что она наговорила мне очень обидных вещей», — ответил Крей. «И даже попыталась на меня напасть. Честно говоря, ее поведение было совершенно неподобающим для юной леди». Он нахмурился. «А теперь к делу». «Ты мне кое-что принёс!» Именно этого момента Алекс боялся больше всего. У него был план. В поезде из Лондона в Бат, в такси, доставившем его сюда, даже заходя в дом, он был уверен, что всё сработает. Теперь же, оказавшись лицом к лицу с Дамьеном Креем, Алекс начал сомневаться. Он сунул руку в карман и достал оттуда флешку. У серебристой капсулы была крышка, и Алекс открыл ее, обнажив печатную плату. К капсуле он прикрепил ярко раскрашенный тюбик, направив отверстие прямо на плату. «Это еще что такое?» — сердито спросил Крей. «Суперклей», — ответил Алекс. «Я не знаю, что на вашей драгоценной флешке, но сомневаюсь, что она будет работать, если ее залить клеем. Мне достаточно немного сжать руку, и вы навсегда забудете об ударе орла». «Можно будет все отменять». «Как изобретательно!» — захихикал Крей. «Но, если честно, я не вижу смысла в этом фокусе». «Все просто», — сказал Алекс. «Вы отпустите Сабину. Она выйдет отсюда. Добравшись до какого-нибудь кафе или дома, она позвонит мне сюда. Можете дать ей номер. Как только я узнаю, что она в безопасности, я отдам флешку». Алекс солгал. На самом деле, едва Сабина отойдет подальше от дома, он все равно надавит на тюбик. Флешка заполнится суперклеем, который почти мгновенно затвердеет. Алекс был уверен, что после этого устройство выйдет из строя, и его нисколько не мучило совесть из-за того, что он собирался обмануть Крея. Он изначально это запланировал. Ему не нравилось думать, что после этого случится с ним, но это не важно. Сабина будет в безопасности. И как только об этом узнает Джек, она сразу свяжется с СМИ 6 А Алексу надо просто каким-то образом продержаться и не погибнуть, пока они не прибудут». «Это твоя идея?» — спросил Крей. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Очень умно. Очень мило. Но главный вопрос...» Он поднял указательные пальцы на обеих руках. «Сработает ли она?» «Я говорю серьезно!» Алекс держал флешку в вытянутой руке. «Отпустите ее!» «А если она сразу побежит в полицию?» «Не побежит!» Сабина явно была с этим не согласна, но Кляп не позволил ей выразить возражение словами. Алекс сделал глубокий вдох. «Я буду у вас в заложниках!» объяснил он. «Если Сабина обратится в полицию, вы сможете сделать со мной что угодно, Это ее остановит. Да и вообще, она не знает, что вы запланировали. Она не сможет вам помешать. Крей покачал головой. «Извини», — сказал он. «Что?» «Так не пойдет». «Вы серьезно?» Алекс чуть крепче сжал тюбик. «Абсолютно». «А как же удар орла?» «А как же твоя подружка?» На столе лежал большой секатор. Прежде чем Алекс успел сказать хоть слово, Крей взял его и бросил Ясану. Сабина отчаянно попыталась вырваться, но Ясен легко удержал ее. «Ты просто ошибся в расчетах, Алекс», — продолжил Крей. «Ты очень смелый. Готов практически на что угодно, чтобы девчонку выпустили. Но я готов на что угодно, чтобы оставить ее у себя». И мне даже интересно, как долго ты сможешь смотреть, как далеко мне придется зайти, прежде чем ты все-таки решишь отдать мне флешку. Что мы ей отрежем? Палец? Может быть, два пальца?» Ясон раскрыл секатор. Сабина вдруг затихла и обмякла. Она умоляюще взглянула на Алекса. «Нет!» — в отчаянии закричал Алекс. Крей победил. Он надеялся, что хотя бы Сабину удастся спасти. Но нет. Крей увидел его обреченный взгляд. «Отдай ее мне!» — потребовал он. «Нет!» «Начните с мизинца, Ясон, а потом остальные по очереди, пока не доберемся до большого пальца». Глаза Сабины наполнились слезами. Она не могла скрыть ужаса. У Алекса скрутило живот. На боках под футболкой выступили капельки пота. Он больше ничего не мог сделать. Надо было послушать Джек, не приходить сюда. Он бросил флешку на стол. Крей забрал ее. «Так, с этим мы разобрались», — с улыбкой сказал он. «А теперь давайте забудем всю эту неприятную историю и выпьем чаю».